YouTube-канал StereoLiter, мобильное приложение Bookless и портал аудиокниги Клуб представляют. Клиффорд Дональд Саймак. Правило 18. Пункт 18. Каждый игрок соответствующей команды должен располагать документами, подтверждающими, что в крови его предков на протяжении по крайней мере десяти поколений не было ни малейшей примеси крови выходцев с иных планет. Проверка вышеупомянутых документальных свидетельств и утверждение игрока в составе команды вменяется в обязанности Межпланетного спортивного контрольного комитета. Из раздела «Условия допуска» официального устава ежегодных соревнований по футболу между сборными Земли и Марса. 2479 год. Исполинская чаша стадиона эхом отозвалась на гортанный боевой клич друзыков, древнего племени, населявшего марсианские пустыни. Казалось, этот клич способен поколебать даже небесный свод. Марсианские трибуны заребили пурпурно-красными сполохами, Гости с Марса размахивали руками и вопили, не в силах сдержать восторг победы. Игра закончилась со счетом 19:0. Уже 67-й год подряд команда землян терпела сокрушительное поражение. И уже 42-й год кряду ряду ей не доводилось отыграть ни одного мяча. Давным-давно прошли те времена, когда землянам удавалось время от времени победить красных бойцов. Те дни помнили лишь и старцы, невнятно бормотавшие себе в бороду повести о легендарных событиях древности. Для зелено-золотых настали черные дни. И в этом году лучшие из лучших земных спортсменов, отборнейшие сливки футболистов-землян снова были буквально сметены несокрушимой стеной рвущихся вперед марсиан. Развеяны в клочья яростным напором защитников ворот Красной планеты. Но упрекнуть землян в капитулянстве не мог никто. Каждый член команды бился так, будто на карту была поставлена его собственная жизнь, вкладывал в игру все силы без остатка, каждую частичку души и разума, всю неукротимую отвагу до последнего. Да и плохой земную команду не назовешь. Она была хороша. Эти 11 человек представляли всю землю, они были отобраны со всего мира за свои прошлогодние достижения, и целый год тренировались под руководством Снеллинга, одного из ловчайших тренеров в истории футбола. Все это было тут ни при чем, просто марсианская команда была лучше. Взревела медь оркестров. Команды покинули поле. Марсианский боевой клич сотрясал небеса, раз за разом вырываясь из луженых глоток и волной прокатываясь по трибунам. Земляне тихо покидали свои места, А марсиане оставались, трубя на весь света своей удали. Когда же они все-таки покинули амфитеатр, то по заведенной с незапамятных времен традиции всех болельщиков света ненадолго заполонили Нью-Йорк, устроив по улицам шествие со своим главным талисманом, нелепым десятиногим зимпа. Некоторые из марсиан допьяна упились бокко, крепчайшим марсианским напитком, на торговлю которым в земных пределах был наложен строжайший запрет, но тем не менее в избытке имевшиеся в раскиданных по всему городу многочисленных пивнушках. Произошло несколько стычек между болельщиками сторон, и кое-кто из марсиан угодил за решетку. Бедлам царил до полуночи когда марсианский особый, шедший футбольным чартерным рейсом огромный космический лайнер, с ревом и грохотом вырвался из своей колыбели и умчался в сторону Марса. Тем временем в редакции вечерней ракеты» спортивный обозреватель Хэп Фолсуорт бурно разглагольствовал, подавляя ярость и не скрывая отчаяния. «Да просто земляне уж не те, что прежде. Крепкие и рослые парни напрочь перевелись», — провозгласил он. «Мы чересчур изнежились и размякли от такой жизни. С каждым поколением мы становимся чуточку изнеженней. Тяжелый физический труд больше не нужен, машины все делают за нас. «Машины добывают руду, машины возделывают нивы, машины производят для нас все, от космических кораблей до английских булавок. Нам осталось лишь нажимать на кнопки и давить на рычаги. Черта с два нарастишь мускулы, нажимая на кнопки». «А откуда брали выдающихся игроков прошлого? 200 триста лет назад, тысячу лет назад, если угодно!» — взревел Хэп. «А я вам отвечу, где их набирали. Их набирали в шахтах, на лесоповале и на фермах. Везде, где без здоровья и силенки просто не выжить. Но мы чересчур сообразительны. И устроили все так, что больше никому не приходится трудиться. Крепкие земные парни еще не перевелись, их множество. Но все они или на марсианских копях, или на венерианском лесоповале, или на стройках Ганимеда. Но у каждого в жилах течет хоть капля марсианской или венерианской крови, чтоб ей пусто было. А пункт 18 гласит, что они должны быть кристально чисты на протяжении десяти поколений. Если хотите знать мое мнение, то это дерьмо, а не правило. Хэп оглядел присутствующих, чтобы узнать, как они воспринимают его разглагольствование. Кажется, все были целиком и полностью на его стороне, и Хэп продолжил речь. В его словах не было ничего нового, но то же самое было тысячу раз сказано тысячами спортивных обозревателей на тысячу разных ладов, хотя суть оставалась неизменной. Но Хеп пересказывал это после каждой игры, наслаждаясь собственными речами. Откусив кончик венерианской сигары, он повел дальше. «А вот марсиане не изнежены. Их планета настолько стара и истощена, прямо натуральный рудник, а не планета, что им не до мягкотелости. У них есть и здоровье, и силенки, а их тренером удается вколотить в их толстолобые головы чуточку футбольной смекалки. Да чего там?» «Для них футбол — это мышцы, хотя игре их обучили именно мы!» Прикурив, он с наслаждением затянулся сигарой и спросил у застывших в почтительном молчании окружающих. «Скажите-ка, кто-нибудь видел нынче Рассела?» Все покачали головами. Спортивный обозреватель обдумал ответ и, лишенным эмоций, голосом сказал, «Когда он покажется, я ему так наподдам, что он взовьется прямо в стратосферу». Я два дня назад послал его взять интервью у тренера Снеллинга, и он с тех пор так и не показывается. «Наверное, появится на следующей неделе», — предположил курьер. «Небось, отсыпается где-нибудь». «Еще бы мне этого не знать», — простонал Хэб. «А когда он явится, то притащит такую вайку, что, главный, расцелует его за то, что не забыл нас». Тренер Огост Снеллинг держал перед командой ежегодную речь, посвященную итогам игры с марсианами. «Когда вы сегодня вышли на поле, — говорил он, — я благословил вас и молил показать все, на что вы способны, все, чему я учил вас. И что же? Вы отправились на поле и подвели меня. Вы подвели землю. Вы подвели 500 тысяч человек на трибунах, выложивших хорошие денежки за то, чтобы полюбоваться футболом. А вы позволили этим тупицам гонять себя по полю. Вы разыграли дюжину славных комбинаций, каждая из которых могла стать результативной. А добились вы результата? Нет. Вы просто свора сосунков. Хороший тычок в ребра, и вы с хныканьем валитесь на земь. Может, кто-нибудь из вас попадет в сборную будущего года, а может и нет. Но если попадете, я хочу, чтобы вы хорошенько запомнили. Когда мы отправимся на Марс, я намерен вернуться с Кубком, даже если придется его украсть. В противном случае я остановлю корабль на полдороги и вышвырну вас всех за борт, а потом выпрыгну сам. Впрочем, я его слова мало что значили, потому что тренер Снеллинг, король всех земных тренеров, с небольшими вариациями говорил то же самое земным командам после каждой игры с марсианами на протяжении последних 20 лет. За матовым стеклом исполинской машины зароились неясные, странные Чудовищные тени. Алексис Андрович вглядывался, затаив дыхание. Тени на мгновение оформились, а затем растаяли, но сохраняли отчетливость достаточно долго, чтобы Алексис рассмотрел то, что хотел видеть, и этот мимолетный взгляд наполнил его душу безграничной радостью триумфа. Первый шаг сделан. Сделать второй будет потруднее, но теперь, когда Алексис получил настоящее подтверждение своей теории, дело пойдет быстрее. Выключив машину, Алексис вышел в раздевалку, помыл руки, втиснулся в пальто, распахнул дверь и заковылял вверх по ступенькам на улицу. Проспект встретил его дребезжащими криками механических газетчиков. «Земля проиграла 19 -0! Прочтите, как это было! Спецвыпуск! Спецвыпуск!» Снова и снова повторялись записанные на встроенных в них магнитофонах слова. Стоило сунуть монету в щель и потянуть за рычаг, как автомат выдавал пламенеющую пурпурными заголовками газету с цветными снимками узловых событий игры. Перемигивались радужные неоновые фонари. По широкому и гладкому, будто полированному тротуару, быстро и почти беззвучно ползли уборочные машины. А в воздухе, над головами, стоял гул воздушного уличного движения. Откуда-то доносился приглушенный звук боевого клича марсианских пустынь. Болельщики с «Красной планеты» продолжали праздновать победу. Не обращая внимания ни на боевые кличи, ни на рев газетных автоматов, погруженный в собственные мысли Алексис Андрович шел в свою сторону. Спорт его не интересовал. Он направлялся в парк, чтобы насладиться стаканом пива и порцией сыра. А в штате Висконсин в 1945 году Раш Калвер бился над высшей математикой. Экзамены были уже на носу, И Раш откровенно обзывал себя дураком и каялся, что пошел на математику, а не на зоологию. Так или иначе, а в цифрах он не силен. Было уже поздно. Остальные студенты давным-давно уснули. Яркий лунный свет разрисовал дом напротив изящными серебряными квадратами и прямоугольниками. Ночной ветерок нежно шелестел листвой вязов. По Стейт-стрит промчалась одинокая машина, и старинные часы на башенке концертного зала Начали вызванивать час. Раш утер под солба и снова уткнулся в книгу. Погрузившись в зубрежку, он не расслышал, как дверь его комнаты распахнулась и снова тихо закрылась. Он не оборачивался до тех пор, пока вдруг позади него не шаркнули чьи-то шаги. В комнате находился рослый незнакомец. Раш поглядел на него чуть ли не с отвращением. Пришелец был одет в пурпурные шорты и металлизированную рубашку, мерцавшую бликами и переливавшуюся в свете настольные лампы. Голова у него была почти лысая, а лицо покрывала необычайная бледность, будто незнакомец сильно напудрился. «Что, прямиком с маскарада?» — поинтересовался раж Незнакомец поначалу не ответил, продолжая молча разглядывать сидевшего над книгой студента. Когда же он заговорил, то голос у него оказался негромким, а в произношении проскальзывал какой-то незнакомый Рашу акцент. «Простите за вторжение», — произнес незнакомец. «Я не хотел вас беспокоить. Я просто хотел знать, не вы ли Раш Калвер, защитник висконсинской футбольной команды?» «Скажи спасибо за мою доброту, что я не послал тебя ко всем чертям», — с чувством промолвил Раш. «Уже почти три часа». Я бьюсь над математикой, а ты явился лишь за тем, чтобы узнать, не я ли Раш Калвер. Может, тебе еще и автограф дать?» «Не совсем понял», — улыбнулся незнакомец. «Про автограф и мне ничего не известно. Но у вас имеются какие-то трудности. Может быть, я сумею помочь?» «Если тебе это удастся, браток», — провозгласил Раш, «я сужу тебе кое-чего из одежки, чтоб по пути домой ты не угодил в каталажку. Легавые нашего брата-студента не очень-то жалуют». Незнакомец подошел к столу, взял книгу, посмотрел на нее и отбросил в сторону. «Просто, элементарно, касательно проблемы». Он наклонился и повел пальцем по тетрадному листу. «Вот так, и, и так, и так». «Ого, да это же просто!» — вытаращив глаза, возликовал Раш. «А мне ни разу так не объясняли. Теперь я понял, что к чему». Поднявшись со стула, он встал перед незнакомцем. «Кто же вы такой?» Не вынимая сигары изо рта, хэп Фолсуорд зарычал на Джимми Рассела. «И ты пришел с пустыми руками? Ты, изворотливый как дьявол, репортер вечерней ракеты, да ты можешь сделать хоть что-нибудь Христа Бога душу, мать Я даю тебе элементарное поручение. Просто забеги к тренеру Снеллингу, говорю я, и выясни состав земной команды. Это по плечу любому курьеру». «А ты возвращаешься с пустыми руками. А тебе и делов-то было, что попросить у тренера список, и все тут». «Ну, ты, свихнувшийся на космосе бродяга!» — огрызнулся Джимми. «Если это так уж просто, так валяй, сделай это сам! Если бы ты оторвал свой зад от кресла и разведал, что происходит, а не рассиживался тут, выдумывая очередную остроту, ты мог бы называться газетчиком. Я еще неделю назад мог тебе сказать, что вокруг земной команды затевается что-то темное». Повсюду носятся разнообразнейшие слухи. «А сколько мы об этом напечатали? Сколько напечатали об этом утренний космический путь и вечерняя звезда? А ты высиживаешь тут и заявляешь миру, что Снеллинг всего-навсего прибег к этому психологическому оружию, чтобы вывести марсиан из себя, что он выйдет на арену с каким-нибудь новым материалом или новыми комбинациями. Слушай, да этот старый ворон не изобрел новой комбинации со времен первого искусственного спутника Земли». Хэп фыркнул, затушил сигару, угрожающе ткнул указательным пальцем в сторону коллеги и рявкнул. «Ты! Да я уже был репортером, когда ты пеленки пачкал! Ставлю 5 против одного, что позвоню Снеллингу, и он даст мне список игроков!» Вместо ответа Джимми молча взял визофон и поставил его перед Хэпом. Тот набрал номер длины волны тренерского кабинета. На экране появилось чье-то лицо. «Я бы хотел поговорить с тренером», — сказал Хэп. Экран на мгновение погас, потом включилась другая линия, и на экране появился Снеллинг. «Скажи-ка, тренер!» — начал Хэп, но закончить не успел. «Слушай, Хэп», — перебил тренер, — «ты мой друг, я тебя очень люблю. Ты говорил обо мне чудесные слова, когда все вокруг только и жаждали моей крови. Если я кому чего и скажу, то только вечерней ракете. Да только не собираюсь я ничего говорить». «Нечего мне говорить, парни. Зарубите это себе на носу. А если ты еще раз подошлешь мне кого-нибудь из своих пронырливых репортеришек, он получит от меня пяткой по роже. Уж это я тебе обещаю». Экран погас. Хэппо немел от изумления, а Джимми не смог удержаться от смеха. «Ладно, выкладывай денежки», — отсмеявшись, потребовал он. В кабинете тренера никого не было. Джимми обрадовался. Это вполне соответствовало его планам. У него никак не выходил из головы нехороший огонек во взгляде главного, когда тот давал ему задание. Задание прежнее — добыть список земной команды, да только ни слова о том, как именно его добывать. Ни намека, хотя само собой разумелось, что получить его от самого тренера уж никак нельзя. Значит, надо измыслить какой-нибудь иной способ. И хотя главный ни словом не обмолвился о путях получения списка, Зато не пожалел слов, расписывая, что будет с Джимми, если он вернется с пустыми руками. «О, редакторы, все вы таковы», — мрачно размышлял Джимми. «Никакой благодарности, а вместо сердца айсберга кусок. Кто отдал ракете сенсационный материал о грандиозном синдикате, игравшем на тотализаторе и пытавшимся купить победу для земной команды?» «Джимми». «Кто опроверг байку о знаменитом ограблении ювелирного корабля на орбите Каллиста, когда целая правительственная клика, кстати, потом дружно отбывавшая наказание в лунной колонии, пыталась замять дело на земле и на небесах. Снова Джимми. Кто первый сообщил по телефону, а потом написал очерк очевидца о групповом убийстве Дэнни Карстена, в результате чего продали лишних шесть тысяч экземпляров газеты? Опять-таки Джимми. Никто иной, как Джимми Рассел, репортер Вечной Ракеты. И что же? Вот он я. Брожу здесь в поисках списка игроков. «А если вернусь порожняком, так предо мной разверзнутся врата ада!» Джимми на цыпочках прокрался в кабинет тренера. Не привыкнув добывать новости подобным манерам, он чувствовал себя не в своей тарелке и нервничал. На столе лежали какие-то бумаги, и Джимми поглядел на них с надеждой. Если повезет, искомый список окажется среди них. Молниеносно оглядевшись, Джимми скользнул к столу и начал быстро пролистывать бумаги. И тут послышались шаги. Репортер стремительно бросился к стоявшему в углу металлическому шкафчику для одежды и спрятался за ним. Хотя метнулся он туда чисто рефлекторно, от неожиданности, но уже оказавшись на месте, удовлетворенно хмыкнул. Укрытие оказалось весьма удобным. Отсюда легко подглядеть, где же тренер держит список. В комнату вошел Снеллинг. Не глядя ни направо, ни налево, он устремился вперед. И посреди комнаты исчез. Джимми с недоверием протер глаза. Снеллинг не появился. Ну ладно, исчез, спорить нечего, но вот куда? Джимми еще раз оглядел комнату. По-прежнему никого. Джимми с опаской вышел из-за шкафчика. Никто его не окликнул. Тогда он дошел до центра комнаты, где исчез тренер. Похоже, ничего необычного. Остановившись, Джимми медленно обернулся вокруг. и пораженный застыл, как изваяние. Перед ним прямо из ничего возникло отверстие, очерченное бледным кругом света. Внутри было что-то вроде тоннеля, полого уходившего вниз. В этот-то тоннель тренер Снеллинг и ушел. Джимми осторожно ступил в тоннель, одновременно кляня себя за безрассудство. Ничего не произошло. Джимми прошел еще несколько шагов и остановился, оглянувшись через плечо, Но позади ничего не было видно, кроме размытого пятна устья тоннеля. Протянув руки в стороны, он коснулся стен, оказавшихся твердыми и холодными, как лед. Он осторожно, пригнувшись, пошел по тоннелю, готовый при первой же опасности перейти к обороне или обратиться в бегство. Это уж как повезет. И вдруг, всего через пару-тройку шагов перед ним замаячило второе устье и снова лишь едва заметным абрисом. Ни единого намека на то, что ждет по ту сторону. Джимми секунду поколебался и решительно бросился вперед. И тут же застыл, разинув рот. Вокруг раскинулась неведомая глушь, а посреди этой глуши прямо перед ним футбольное поле. На поле суетились игроки в зелено-золотой форме, таинственная земная команда. Вокруг поля высились могучие кряжистые дубы. Позади просеки виднелась узкая речушка и дальние голубые холмы, терявшиеся в застилающем горизонт воздушном мареве. В дальнем конце поля стояло полдюжины шатров, должно быть сделанных из шкур, с грубо намалеванными на них красной и желтой охрой стилизованными фигурками. От разведенных перед шатрами костров тянулся синеватый дымок, и даже до Джимми долетал терпкий запах горящего дерева. Тренер Снеллинг стремительно шагал через поле навстречу репортеру, а за ним следом рысцой трусила полдесятка бронзово мужчин, облаченных в замшевые лосины с бахромой с украшениями из звериных клыков и мелких косточек. Голову одного венчал пышный плюмаж. Джимми ни разу в жизни не видел индейцев. Эта раса вымерла давным-давно. Зато он видел их изображения в исторических книгах, описывающих Древнюю Америку, и потому ни на секунду не усомнился, что видит членов туземного североамериканского племени. Но тренер был уже совсем рядом. Джимми выдавил из себя улыбку. «Хорошенькое укрытие вы отыскали, тренер. Отличное местечко, чтобы ребята потренировались, не опасаясь, что им будут мешать. Этот тоннель и меня поначалу с толку сбил». Тренер Снеллинг в ответ даже не усмехнулся. Судя по всему, вид Джимми радости ему не доставил. «Тебе тут нравится?» — спросил тренер. «Еще бы! Чудесное местечко!» — согласился Джимми, осознав, что избранная им тактика разговора ни к чему не ведет. «А как тебе понравится провести здесь недельки три?» — неулыбчиво поинтересовался тренер. «Никак не выйдет. Шеф ждет меня с минуты на минуту». Двое коренастых индейцев шагнули вперед, положив тяжелые руки репортеру на плечи. «Ты останешься здесь!» — подвел черту тренер. «До конца игры». Хэп Фолсворд подошел к столу редактора и настойчивым тоном поинтересовался. «Скажи-ка, ты послал Рассела выяснить состав команды?» «Разумеется, как ты и просил», — редактор поднял взгляд от бумаг. «А что, этот барзаписец еще не вернулся?» «Еще не вернулся!» — роняя пену с губ, разбушевался спортивный обозреватель. А ты знаешь, что он никогда не возвращается вовремя? Может, он вообще не вернется? Я слыхал, тренер жаждет его крови. Чем это он не угодил тренеру? Рассел спросил его, собирается ли тот использовать в этом году те же три комбинации, что и в прошлые 10 лет, пояснил Хэп. Не знаю, что теперь поделать. Можно было послать кого-нибудь из ребят. «Мистер!» — фыркнул Хэп. «Если Рассел не раздобудет материал, то уж никто не раздобудет. «Этот чертяка! Лучший репортер из всех, какие обретались в нашей газетенке! Но в один прекрасный день я ему все ребра переломаю, чтобы дать выход своим чувствам!» Редактор прошелестел бумагами и заворчал под нос. Значит, он снова взялся за свое. «Вот, погодите! Дайте мне только добраться до этого проспиртованного гения! Я замариную его в банке с бокка и продам в музей! И помоги мне, Аллах!»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 А марсианские трибуны издали долгий вопль плача над усопшими, погребальную песнь древних друзыков. Этих стенаний не слышали на футбольных матчах «Земля-Марс» более шести десятилетий. В ту ночь земляне едва не разнесли гуджатант по камешку, ибо таково права и обычаи всякой победившей футбольной делегации. И хотя марсиане отнеслись к проигрышу довольно философски,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 И вдруг взорвался. «Эй, да вы, как я погляжу, мне не верите!» Те промолчали, но, вглядевшись в их лица, хэп убедился, что ему действительно не верят. Дверь открылась, и редактор вечерней газеты Артур Харт поднял голову, чтобы поглядеть, кто пришел. В верном проеме стоял Джимми Рассел, а за его спиной маячил бронзово мужчина, наготу которого скрывала лишь набедренная повязка.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 На большой арене в Гуджатан сегодня выступали люди, игравшие в футбол еще до полета первой ракеты в космос. Некоторые из них мертвы уже больше тысячи лет. Из-за того ты и поцапался, контрольный комитет. Это ты и задержал игру. Комитет пытался раскопать какое-никакое правило, запрещающее участие людей из прошлого. Но так и не раскопал, ибо единственная оговорка требует от игрока по крайней мере десяти поколений чисто земной крови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 Озвучено специально для второго ежегодного марафона научной фантастики в 2019 году. Присоединяйтесь к нашему марафону в мобильном приложении «Буклис», в портале аудиокниги «Клуб» и YouTube-канале «Стереолитр».